Глава шестая 4 декабря 2024 года «Ты знал, что здесь находится?» Оборачиваюсь я к бывшему, и он лишь пожимает плечами в ответ. «Саид, ты пришел, любимый, иди ко мне!» Вдруг слышу я женские голоса за спиной, сначала не понимая, кого они вообще зовут. «Что это за дурдом?» На своем могучем плече Саша все так же продолжает держать, как свернутый в трубочку палас, тушку главного террориста современности, которого я вырубила уже во второй раз, и зовут его Хишам Нисрала. Пока до меня медленно не доходит, что стоит, это мой бывший, полковник Пронин, и сейчас ему строят глазки как минимум пять аппетитных красоток, Протягивая сквозь золотые прутья к нему свои обнаженные руки в звенящих браслетах. «Саид!» Наперебой зовут они его к себе, манят, а я вдруг замечаю, как он начинает краснеть прямо под своей густой бородой. «А я смотрю, ты времени здесь зря не терял, Саид!» с нажимом произношу я. «Ну, знаешь ли...» Мне нужно было узнать план здания и втереться в доверие ко всем его обитателям. Хрипло бормочет он, избегая моего прямого взгляда. «Конечно, конечно. Я все понимаю». С издевкой усмехаюсь я. «И втереться в доверие ко всему гарему — это самое верное решение, так?» Уже с презрением отворачиваюсь я от него. И еще раз про себя убеждаюсь в правильности своего выбора. Он всегда был таким, и он не изменился, и, значит, я верно поступила десять лет назад. «Ваш господин больше не придет к вам», — встаю я в центре зала и объявляю всем этим несчастным женщинам. «Так что, дорогие товарищи девушки, можете быть свободны». Я подхожу к центральной панели управления на стене и начинаю отключать электронные замки на всех этих клетках и слышу, как они все с мелодичным звяканием открываются. Вот одна из наложниц террориста подходит к своему бывшему господину, и смачный харчок летит прямо в его безмятежное сонное лицо, точнее, в его мерзкую преступную рожу. «Саид, ты меня заберешь с собой?» Затем кокетливо интересуется она у моего бывшего, и я вижу, как тот бросает на меня быстрый виноватый взгляд. «Если он очень сильно захочет, почему бы и нет?» Скрестив руки на груди, с презрением смотрю я на него. «А может и оставаться. Только пусть сначала доставит тело вашего господина до транспортного средства. Тоже мне разведчик». «Ну где выход, Саид?» Подхожу я к нему, смотрю с издевкой в его лицо предателя. «Веди». Отдаю короткий приказ. И подполковник Пронин, пряча от меня взгляд, продирается сквозь толпу верещащих женщин, которые впервые за многие годы вдруг почувствовали себя свободными. Правда, как я понимаю, мой бывший все-таки не давал им здесь особо скучать. Пронин подходит к еще одной железной двери в другом конце помещения и достает из кармана ключ, снова бросает на меня виноватый взгляд, замок щелкает и дверь открывается, выпуская нас наружу в бархатную афганскую ночь. «Так вот, значит, как ты сюда попадал», — бросаю я на ходу. «От этой двери у тебя все-таки был ключ. Молодец!» Осматриваю я уже огромный просторный двор и вижу на другом конце то, что мне нужно. «Послушай, Тася!» — начинает неуверенно бормотать Саша поспевая за мной со своим ценным грузом, болтающимся на плече. «Мне же нужно было как-то найти ключи и...» «Можешь не объяснять, подполковник, я все понимаю. И заодно исследовать то, что находится внутри за замком. В гареме султана». С насмешкой договариваю я за него. «Ведь так и поступают настоящие разведчики. Настоящие мужчины». «Тася». Я здесь прожил несколько лет под прикрытием. С тех пор, как ты пропала, бесследно исчезла из моей жизни, она потеряла смысл. И я, и я... И ты решил поискать этот смысл среди этих девушек. Можешь не оправдываться дальше. Перебиваю я его. Мне все равно, подполковник, какими методами ты выполняешь свои задания. И если это единственное, что ты умеешь, то мне плевать. Ты мне ничего не должен, а я тебе. Резко обрываю я его. И тут вдруг понимаю, что я его... До сих пор ревную? Ко всем этим красоткам, которые с тоской и страстью смотрели на него? Это бред какой-то. Я ведь и уехала из-за этого, стерла всю свою жизнь, все свое прошлое, чтобы больше не сталкиваться с ним. Но мне некогда мусолить это и вспоминать. Вот я подхожу к огромному вертолету, который я и искала. «Ну что, залезаем!» — отдаю я обрывистый приказ. «Погоди, ты видишь, там охранники рядом!» — удерживает меня за руку Саша, и его прикосновение обжигает меня. Я вдруг понимаю, что это его первое прикосновение ко мне за долгие годы, и оно нисколько не потеряло своей остроты. Мое тело все так же словно бьет электрическим током, но я мгновенно беру себя в руки и распоряжаюсь. «Жди здесь, Снисролой, я все сделаю». «Но Тася...» Только пытается он удержать меня, но я, бросив на него уничтожающий взгляд, уже выхожу из укрытия в своем обольстительном корсете и на каблучках, покачивая аппетитными бедрами за которые не срала заплатил несколько десятков тысяч долларов. Трое бородачей вдруг перестают разговаривать, и я буквально слышу, как в воцарившейся тишине кто-то из них нервно сглатывает слюну, которая уже потекла у него изо рта. «Скучаете, мальчики!» Своим низким отрепетированным голосом произношу я, приближаясь к бандитам почти вплотную. «Не хотите развлечься?» Подхожу я уже к одному из них, и мои пальчики ложатся на его грудь, пока все остальные, все так же не шевелясь, завороженно продолжают пялиться на меня. «А я вот не прочь, малыш!» Приближаю я губки к его уху, пока моя рука скользит вниз от его груди к животу и все ниже и ниже. Я буквально чувствую его дикое желание, мгновенно вспыхивающее в его теле. И, возможно, если бы у него был хоть малейший шанс, он уже повалил бы меня прямо здесь, в эту красную пыль. Но, к счастью, у него нет ни малейшего шанса. У этих придурков вообще нет шансов, потому что мое острое колено уже ломает ему с громким хрустом нос, а через долю секунды острейший каблук впивается в пах второго маджахеда, а мой стальной кулак ломает челюсть третьего. «Что застыл, подполковник?» прикрикиваю я на Пронина, который смотрит на меня, застыв, пока я уже завожу мотор вертолета. «Заноси объект в салон, а сам можешь оставаться здесь, со своими красотками, если хочешь». С издевкой не могу не подколоть я его. «Я лично жалеть не буду». Задание почти выполнено. Тело сралы с гулким стуком падает на жесткое сиденье. И Пронин усаживается рядом со мной, уже включая навигацию и надевая шлем. «Я знаю координаты». Берет он навигацию в свои руки. «Курс на северо-запад».